— Значит так, слушай сюда, Иконников. Сотрудник резко перешел на «ты». — Ты сейчас ступай и позови сюда друга, а по тебе решать будем потом, когда с другом определимся. И запомни, контакта нашего не было, ни для кого, надеюсь, разжевывать не надо. — Не надо, Евгений Сергеевич, только что только, — недовольно переспросил тот, — мы рассчитываем все же. — Я хотел сказать, спросить. Присыла, моя жена может рассчитывать на встречу с своим отцом, если все будет как положено. Или, по крайней мере, чтобы Патриция и с ним встретилась. Сестра, без разницы. А лучше обе. Это возможно? Нет ничего невозможного, иконников сухо ответил Евгений Сергеевич. Но лучше не рассчитывать. А, впрочем, посмотрим. Он ударил ладонью по столу, обозначая этим конец беседы. А сейчас идите и позовите сюда этого вашего, как его... «Шварца! Все!» Он повернулся спиной к скульптуру и не поворачивался обратно до тех пор, пока в дверь не постучал художник Юлий Шварц. Часть третья Патриша Харпер прилетела в Москву в самом конце июля. Визу в советском посольстве и выдали мгновенно и без лишних вопросов, что изрядно удивило. Спектакль, сочиненный хитромудрым Шварцем, и неплохо исполненный в первом акте Гвидоном, а втором первоклассным самим Юликом, имела оглушительный успех в задуманном обоими деле. За получение в жены Прискиной сестры, чтобы не быть униженным и оскорбленным. Сразу после беседы с Евгением Сергеевичем, где Шварц, внятный и с достоинством, подтвердил верность заветам Ильича и готовность продолжать службу на благоохранного комитета Всего Отечества в обмен на разрешение любить и быть любимым при наличии существенных благ, Юлик понес к себе в подвал на Октябрьскую. Там воздали ждали и прииск. «Ну что?» — спросили его в голос. «Как?» «Звони сестре!» — назначительно разрешил прииски Шварц. Пусть жениться едет на мне. И заржал. Потом кивнул Гведону. Этот гад подписку с меня взял, что, мол, все такое, обязуюсь быть источником, сотрудничать, не разглашать. Агентурную кликуку придумал. Холстомер грамотный, сука, начитанный. Их там, наверное, не меньше, чем писатели обучают. Холстомер, удивилась списка, незнакомому слову. Это что значит? Это рассказ... «Лео Николя Толстого», — прояснил ситуацию Юлит, — «про несчастную лошадь, которая поначалу была отменным жеребцом, а после стала никому не нужной клячей, лишилась морского достоинства и пошла о себе спокойненько на мыло». «Куда?» — не поняла приз. «Куда эта лошадь пошла?» «На бои, не уснулся, вздохом», — объяснил Шварц, — «на отдельные составляющие для производства хозяйственного мыла». И меня туда отправит. Он усмехнулся. И достоинство ж лишат, если вовремя не женюсь. И налил всем по портвейну. Патриша Харпер поступила в Кембридж одновременно с сестрой на факультет изящных искусств, где, в числе прочего, преподавали игру на музыкальных инструментах и теорию музыки. Она выбрала пианистический курс. Склоняясь больше преподавательскому, между исполнительскому направлению. К тому времени она практически самостоятельно освоила инструмент причем весьма успешно, чередуя занятия в школе с бессистемным изучением русского языка, оставив вполне усердным треньканием по придворным клавишам. Старинная концертная пианино Стейнвей им подарил дед сэр Мэтью. Тому, в свою очередь, инструмент с дарственным клеймом был отписан по распоряжению Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы II, проникшей с официальной историей приговора, вынесенного русскими сыну бывшего придворного искусства С такой просьбой их дочери обратилась королева мать и получила безусловное согласие. Эчью, милый, это для твоих внучек, сообщила Елизавета Сару на нем еще незадолго до своей смерти играл сам великий Феранс Лист, играл моей маме в XIX веке. И Антон Рубинштейн тоже руку приложил. Уникальный звук клавиши слоновой кости пусть дочки Джона осваивает. Осваивать клавиши досталось Триш. Нора предложила вариант обеим на выбор для внеклассного времяпрепровождения. Королевский инструмент или русский язык они поделили. С этим пришли в Кембридж. Вторую половину сорок пятого года, когда завершился процесс над Джоном, как окончательно исчез из ее жизни, Нора Харпер пережила исключительно тяжело. Девочки, конечно, были рядом. Как умел, пытался по существу вдову сына пикать с Арметью, однако удар казался чрезмерным даже для мужественной Норы. Будущее свое она отныне представляла с трудом, Смыслы были во многом утрачены, и то, что она никогда больше не выйдет замуж, сделалась для нее аксиомой на весь остаток жизни. Правда, девчонки не могли не радовать. Обе обожали мать, обе с явным проблеском, если не таланты, то разнообразных способностей, обе трогательно любящие друг дружку. Обе не оставляющие мать ни на минуту в их общем страшном горе. В них и только в них она видела собственное, ускользающее, с неясной перспективой будущее. В начале 46-го стало полегче. Послевоенная жизни активно набирала обороты. И порой Нора с видимым интересом отслеживала в газетах, что происходит вокруг. Просматривая, наткнулась на статью обозревателя Observer Magazine о том, как погибли в детском приюте два мальчика-сироты, выпив молоко из бака, куда по недосмотру персонала попала травленная мышьяком крыса. Статья была написана высокопрофессионально, с натуралистическими подробностями и ужасающе по своей силе правды. Через двадцать минут Нора Харпер знала, что и делать, и это знание заняло ее целиком. Вплоть до самой смерти. В 1947 году под руководством Норы Харпер был создан благотворительный детский фонд. All we need is love. Мы нуждаемся в любви Через годы, примерно в 1980-м, великий Джон Леннон, позаимствовав у Норы, сочинил великую песню с одноименным названием. Средства начали стекаться в фонд еще примерно через год. Приходили добровольцы, предлагая себя в качестве волонтеров. Фонд приступил к сбору сведений о детях и, в первую очередь, о тех, кого война оставила без родителей и родственников. Добровольцы добивались у правительства разрешения инспектировать детские приюты на предмет выяснения качества содержания сирот, их воспитания, питания, образования. Дело шло быстро и продуктивно. Время от времени сэр Мэтью, полностью находясь в курсе войны, объявленной Норой и ее сподвижниками, недобросовестным чиновником, подбрасывал ее королевскому величеству, ставшей известными благодаря фонду неблаговидные факты злоупотреблений по отношению к сироту. Королева сердилась и поднимала телефонную трубку, прося соединить ее с Чарчиллем.